Глава 18. Что-то подозрительно. Вывалился я неподалеку от отцовского дома, минутах 20 пешком. Ну а где мне его еще искать посреди ночи? Оружие сложил в небольшом лесочке, что раскинулся вдоль дороги, ведущей к поселку. Нарубил при помощи мачете соснового лапника и прикрыл свое добро. Отошел чуть в сторонку, присмотрелся. Вроде нормально. Да и кто здесь станет шляться посреди ночи? Днем-то никогда никого не видно. До ворот отцовского особняка добрался без проблем. Внутрь меня тоже пропустили без лишних вопросов. Вот только охранник на входе ошарашил меня новостью. Оказалось, что хозяина нет дома. А где он? Уточнил я. Никто не знает. Пожал он плечами. Пропал дней пять назад. Никаких распоряжений или сообщений не оставил. Не похоже на Василича. «Согласен, не похоже». С задумчивым видом почесал я макушку. «И что, никто ничего не знает?» «А мне почем знать?» Пожал плечами тот. «Мое дело маленькое, чтоб посторонние не входили. Попробуйте управляющего спросить, может он в курсе». «Ладно, спасибо». кивнул я и пошел в сторону дома. «Да было бы за что». Вздохнул тот и вернулся в сторожку, из которой доносились звуки какого-то сериала про ментов. Дорожка привела меня к центральному входу, и все это время в голове крутились всевозможные не очень хорошие мысли по поводу отца. Что могло случиться? Может, его в больницу уложили? Вполне может быть такой вариант, например, потерял сознание где-нибудь на совещании. Нет, бред. В таком случае все бы точно знали, что с ним и где он. Хотя охранник прав. Его могли просто не оповестить. Невелика птица, чтоб перед ним отчитываться. «Ладно, думаю, разберемся». Управляющий снова открыл дверь прямо перед тем самым моментом, когда я поднес руку к звонку. Даже клавишу вдавить не успел. «Доброй ночи, Матвей Олегович», — вежливо поздоровался тот. «Кофе?» «Если не сложно», — кивнул я и, сняв обувь, прошел в гостиную. «Где отец?» Охранник сказал, будто он пропал, и никто не знает, что с ним. «Вот же язык без костей», — строго пробормотал тот. «Так что происходит?» «Ты что-то знаешь?» — повторил я свой вопрос. «Матвей Олегович», — вежливо начал управляющий. «Мы действительно не знаем, где Олег Васильевич. Он ничего не сказал, не оставил никаких указаний. Хотя...» «Что?» — оживился я. «Он кое-что просил вам передать. Если вы явитесь в его отсутствие...» — засуетился тот. «Секунду!» Управляющий удалился. Судя по звуку его шагов, он направился в сторону кабинета. Пока он искал то, что нужно было передать, служанка принесла ароматный кофе и поставила его передо мной на журнальный столик. После чего поинтересовалась, желаю ли я что-то еще, и, дождавшись отрицательного ответа, удалилась спать. В этот момент как раз появился Захарыч с пухлой папкой для бумаг в руках. Она была завязана, а кончик веревки приклеен небольшим квадратиком бумаги, поверх которого имела синяя печать. Так сказать, защита от взлома, И она не была нарушена, соответственно, никто не знал, что находится внутри. На папке имелась жирная надпись «Матвею» и все. Больше никакой информации, по крайней мере, снаружи. Сорвав пломбу, я заглянул внутрь. Как и ожидалось, в самом начале стопки бумаг имелась пояснительная записка. «Сын, здесь находятся бумаги, которые тебе необходимо подписать. После этого свяжись с нашим адвокатом Баталиным». Он закончит все остальные дела по передаче права собственности в твои руки. жизнь здесь или там – решать тебе. Но все это также твое по праву. Компанией временно руководит мой заместитель Дрибос, ты его знаешь. Если тебе что-то нужно, можешь смело к нему обращаться в любое время. Прости, что не смог тебя дождаться и попрощаться как положено. Все. Ни объяснений, ни намеков, где его искать. Сухо, по делу, как, впрочем, и всегда. Вот только сейчас другой случай, и объяснением было бы самое место. Что вдруг произошло? Он от кого-то бежал или болезнь его канала. Тогда почему он не указал, где находится? Как-то странно все это, если не сказать больше, подозрительно. Неужели отец и есть тот самый координатор? Да ну, быть того не может, я его знаю, он бы не стал. Или стал? Сейчас голова взорвется от противоречий. Ладно, попробую мыслить логически, непредвзято. Что мне известно о координаторе? Богат, вхож в высокие кабинеты, имеет определенную власть. Его дети стали наблюдателями в мешке, и все оказались там по счастливой случайности или собственному согласию. Не суть как важно, факт остается фактом. Если дети не живут во внешнем мире... Все они прошли через странную процедуру насилия и боли, чтобы обрести уникальные способности. Я не проходил, кажется. Прошла Ольга, но не я. Хотя моральную стряску мне пришлось пережить не слабую. Ладно, допустим, все так. Но я не стал уникумом. Да, есть определенные отклонения от нормы. Но не такие, чтобы влиться в ряды наблюдателей. Не сходится. Но тогда почему такое ощущение, будто меня предали? В очередной сука, раз. Я молча перебирал бумаги и ставил на них подписи, даже не заглядывая и не читая. Голова была занята совершенно другим. Нет, это точно не может быть он, не сходится. Ведь координатор специально отправлял своих детей в мешок, чтобы не делиться своим добром. Мне же сейчас передают право собственности на все имущество. Или я сейчас подписываю отказ от наследства? Я быстро вернул все бумаги в исходное положение и начал бегло читать. Юридический язык, конечно, та еще тарабарщина. Больше половины условий кажутся непонятными. Однако общее значение вполне доступно. Я действительно становлюсь собственником всего, что заработал мой отец. Номера счетов, банковских ячеек, каких-то депозитов за границей, предприятий, дочерних компаний, ценных бумаг и даже каких-то приисков в Африке. Может, он решил отдать мне жизнь во внешнем мире, в то время как будет наводить порядок в мешке? Этот ход вполне логичный, но в таком случае он лишится всего здесь. Да и фраза эта «сам решай, где тебе жить». Нет, все более чем странно, подозрительно и непонятно. Подписав все бумаги, что находились в папке, я залип на последней доверенности. Здесь я передавал право подписи и оформление всех документов семейному юристу. Вроде бы самая обычная процедура в таких вопросах, но я никак не решался ее подписать. В итоге, просидев с ней в муках минут 20, подпись я поставил. Сложил все бумаги обратно и завязал шнурок. «Захарыч!» Позвал я управляющего, и тот мгновенно появился, словно ожидал прямо за углом. «Мне нужен телефон и номер юриста и заместителя отца». «Да, секунду!» кивнул тот и отправился выполнять указания. Я, наконец, смог сделать первый глоток кофе уже полностью остывшего. Но за время жизни в мешке... Мои запросы очень сильно понизились, так что капризничать из-за всего лишь холодного кофе не стал. В голове никак не желали укладываться мысли об отце. Почему и куда он пропал? Неужели отправился в мешок? Но зачем? В чем смысл отказываться от моей помощи и выкруживать всю эту загадочную ситуацию? Кому от этого легче? Нет, не вяжется, не сходится. Но тогда почему я думаю только об этом? Неужели мой отец и есть координатор? Тогда что же получается? Я убил своих братьев и сестру? Полный абзац. И спросить-то не у кого. А желание просто рвет изнутри, как и подозрение. Но что мне делать, если это окажется правдой? Если мой отец и есть тот самый координатор, что тогда? Убить его? Сука, ну почему нельзя сделать все проще? Зачем все эти загадки? Кому от этого легче? Лично мне точно нет. Но какие-то цели все это преследует? Научить меня принимать жесткие решения или что? Насколько было бы проще, если отец сразу бы обо всем рассказал? Так, мол, и так. Я, значит, бессмертный. Живу лет триста уже, а там, в мире, населенном кровожадными тварями, появилась кучка мудаков, которые собираются меня убить. Помоги, сынок. И я дам тебе то-то и то-то. Все. Я же не откажу. Все пойму, помогу, сделать правильно. Хотя нет. Все же с трудом представляю себе этот разговор. Да я скорее у виска покрутил бы, по крайней мере, в тот же момент и психушку вызвал. Это сейчас я знаком с Мешком, с его секретами и особенностями. Знаю, кто такие наблюдатели и что они сделали с моей Ольгой. Твою мать! Неужели он и на это пошел? Мои руки сжались в кулаки. Злость заполнила изнутри, и попадись он мне сейчас точно сунул бы ему в зубы. Как же так? Ведь он искренне любил ее, называл дочкой. Всегда я во всем принимал ее сторону. Да я в каждой ссоре был виноват. И вдруг такое? Нет, что-то здесь явно не так. Путаница какая-то. Не может быть, чтобы это был он. Или может? Как узнать? Как понять? Все ниточки утеряны. Никто не дает прямого ответа. Даже намеков ноль. Хотя некоторые все же имеются. Правда, все как однокосвенные. Разве что затея с Баксом. Если все получится так, как задумано, Тогда я смогу выйти на след почтальона. А уже он приведет меня к координатору. Интересно, а если им и вправду окажется отец, что тогда? Смогу я его убить? Что мне делать? Господи, ну почему все так сложно?» Я силой провел ладонями по лицу и откинулся на спинку кресла. Допил кофе. И в этот момент появился управляющий. Он принес небольшую записную книжку и смартфон. Положил их на столик передо мной и вежливо удалился. «Так, ладно. Здесь вопрос тоже решить необходимо, иначе ведь растащат все. Пока имущество в подвешенном состоянии. Прошло всего пять дней с момента пропажи отца. Но через месяц уже очень многое может измениться. И в итоге я легко останусь у разбитого корыта». «Алло, Федор Михайлович?» – произнес я в трубку. «Просите за поздний звонок, это Матвей Лаврентьев. У меня здесь перед глазами папка одна, с бумагами». Доброй ночи, Матвей Олегович, сонным голосом ответил наш семейный юрист. Ничего страшного. Я привык к ночным звонкам. Ваш отец часто принимал решения таким необычным образом. Всегда говорил, что деньги не спят. В общем, вам следует поставить подписи на всех бумагах. Я отметил места желтыми стикерами. И передайте их управляющему. Завтра я их заберу и начну работать. Да, я все подписал. Хорошо, я распоряжусь, чтобы вам все завтра передали. Ответил я. «Простите, у меня еще один, возможно, странный вопрос». «Да, я слушаю», — отозвалась трубка. «Вы, случайно, не знаете, где мой отец?» — спросил я. «К сожалению, нет. Он исчез внезапно, и никто ничего не знает», — ответил юрист. «Простите, но мне действительно ничего не известно. А как давно вы занимаетесь этими бумагами?» «Уточнил я еще один момент». «Мы начали их подготовку, как только вы впервые появились после долгого отсутствия, Матвей Олегович». Совершенно спокойно ответил тот. «Я вас понял, Федор Михайлович. И еще раз извините за поздний звонок. Всего доброго». Попрощался я и, выслушав ответ, отключил звонок. «Так, теперь мне нужен Дрибас. Раз уж он исполняет роль старшего, то пусть и решит вопрос с БТРами для сейфа. Думаю, с этим у него проблем не будет. Алло, Андрей Викторович, доброй ночи, это Лаврентьев». Поприветствовал я заместителя. «У вас есть под рукой ручка или карандаш?» «Доброй ночи, Матвей», — сонным голосом поздоровался тот. «Да, сейчас, минутку». В трубке раздался вздох, затем какой-то шорох. И вскоре я вновь услышал голос заместителя. «Да, говорите». Уже более бодро произнесла трубка. «Через три дня мне нужно, чтобы в Егоревске на трассе стояла техника», — начал я. «Пять единиц БТР-80. Желательно старого образца» но в хорошем состоянии. Десяток военных Уралов, тоже старых, но в отличном состоянии. А теперь относительно груза. Я перечислил несколько видов патрон, заказал пулеметы, запасные стволы к ним, несколько ящиков гранат, мины. В общем, все необходимое, чтобы обеспечить хорошую защиту форта в течение двух недель. Боюсь, это займет несколько больше времени. Задумчиво пробормотала трубка. Вы что, на войну собрались? Почти. Уклонился я от прямого ответа. «Как быстро сможете все это собрать?» «Ну, для начала нужно выбить разрешение на перевозку такого груза». «Это не так просто». «Сколько?» — сухо переспросил я. «Олег Васильевич в курсе, что ты такое затеваешь?» Проигнорировал мой вопрос тот. «Андрей Викторович», — вздохнув, продолжил я. «Вы не хуже меня знаете, что отец пропал. Только что я подписал бумаги» и, можно сказать, являясь полноценным владельцем всего имущества, включая холдинг. Вскоре батарин уладит остальные формальности. Я вас услышал, Матвей Олегович. Мгновенно перестроился дрибос. Приблизительно месяц уйдет на подготовку бумаг. У вас три дня. Сухо бросил я в трубку и отключил звонок. Ничего, пусть немного посуетится. Уверен, что у него все получится. В крайнем случае просто купит, кого нужно, и весь товар доставит в срок. Фу, забыл время указать. Я взял в руки смартфон и быстро набрал смс-сообщение заместителю. Через три дня, Игоревск в 23.00. Не прошло и пары секунд, как мне прилетел ответ. Сделаю. Ну вот и все, кажется. С делами тут покончено. Было бы, конечно, неплохо отыскать отца. Но пока на это нет времени. Хотя, возможно, я смогу найти его там, в мешке. И если такое произойдет, то все мои подозрения окажутся правдой. Не сказать, что я этому обрадуюсь, но появится некоторая определенность, что уже не так плохо. Что со всем этим делать, буду решать позже. Ночь близится к финалу, пора возвращаться. Я попрощался с Захарычем, не забыв предупредить о бумагах, и покинул дом. Немного времени еще есть. Да и уходить в мешок под присмотром камер не очень хорошая затея. Так что я решил немного прогуляться до окраин частного сектора. «Дальше на трассе будет небольшой лесок, вот там можно спокойно, без лишних свидетелей, перейти границу миров. Да и оружие свое я как раз там оставил, чтобы не смущать своим видом домашних. Надеюсь, оно на месте, никто не стащил». Добравшись до чахлой посадки, я убедился. Все осталось в том состоянии, как я и оставлял. Сосновые ветки отлетели в сторону, автомат и дробовик на шею, пистолет вместе с кобурой на пояс, рюкзак на плечи. Все, я готов к возвращению. Вдох облако и падение в лужу. Что же я все никак не научусь появляться здесь в более сухих местах, как специально в грязь тянет? До форта рукой подать. Да и горизонт уже начал постепенно светлеть. А значит, времени у меня не так много. Но ну и не только у меня. Сейф с моими друзьями уже должен проходить регистрацию где-то на другом конце мешка. Сейчас я совершал прыжок, не думая о направлении. Просто шагнул в разрыв с желанием попасть ближе к стенам. Внутрь меня запустили без лишних вопросов. Просканировали документы, сняли плату за вход, все как обычно, и я сразу же направился в комендатуру, чтобы выяснить местоположение близких. Охранник на входе, выслушав мои пожелания, снял трубку стационарного телефона и вызвал кого-то из старших. Все это я уже проходил неоднократно и точно знал, как нужно говорить и с кем. Вскоре компьютер гудел кулерами и скрипел жестким диском, напрягаясь в поисках нужной мне информации. А я потягивал бледный и до неприличия сладкий чай, сидя на стуле рядом. Казалось бы, я только что покинул шикарный особняк. Совсем, что необходимо для комфортной, богатой, полной удовольствии жизни. А радовался бледной баланде в кружке. Не знаю почему, но в мешке я чувствовал себя дома. Именно здесь ощущал тепло и уют. Особенно после того, когда, как следует, промокнешь под дождем и поваляешься в грязи. Если раньше я стремился вернуться обратно то сейчас мне никаких денег не нужно, лишь бы остаться здесь, в этом странном, полном опасности мире. «Нет, к сожалению, нет никаких данных о регистрации», — ответил паренек за компьютером. «Совпадения по кличкам есть, но они не соответствуют описанию». «Вы уверены?» — уточнил я. «Может, это какая-то ошибка?» «Соболезную», — тяжело вздохнул тот. Мне это даже смешным показалось. Хотя откуда ему знать, что за стенами есть сотни мест, где имеется возможность переждать день? Откуда ему знать, что там на улицах мешка не совсем обычные люди? И они способны даже твари обратить в личную охрану. Но я, естественно, ничего этого ему не сказал. Сделал скорбный вид и положил на край стола прозрачный камень. Ровно столько стоят услуги по поиску людей в базе. Однако я уже начал волноваться. Что-то слишком много странных совпадений. Отец пропал. Теперь сейф с моими? Ладно. Поддаваться панике пока рано. В принципе, случиться могло все что угодно. «Возможно, они задержатся еще на одну ночь, лишь бы живы были». «Постойте», — окликнул меня в спину паренек, когда я уже взялся за ручку двери. «Только что зарегистрировался некий сейф, но он очень далеко, не уверен, что это он, но по описанию подходит». «Разрешите?» — я кивнул в сторону монитора. «Да, конечно, без проблем», — согласился парень и даже слегка повернул его в мою сторону. «Да, это он, бродяга, все-таки успел. Ну, каков молодец, самый последний момент. Ладно, это уже радует». Я посмотрел на цифры, которые обозначали координаты места, и оставил парнишке еще один прозрачный камень. С меня не убудет, а настроение сильно повысилось. Захотелось оставить ему чаевые. Я покинул комендатуру и отправился в гостиницу бронировать номер. Бежать, сломя голову в дальний форт, не имеет смысла. Минут через 20 ворота закроют наглухо, и всем будет плевать, как ты там выживешь под стенами. Не успел, твои проблемы, как говорится, семеро одного не ждут. Однако можно расслабиться, спокойно поужинать, сходить в магазин и пополнить свои запасы. Патроны я в последнее время не сильно тратил, но все же немного поиздержался. К тому же необходимо еще смеси приготовить. В общем, есть чем заняться. Оружие оставил в номере, при себе только пистолет. От ПП я все же отказался, притом давно. Не очень удобно, когда весь ремнями опутан. Да и из кобуры пистолет выхватить дело секундное. Бродить по улицам я стал намного меньше, потому и надобность в подобном арсенале отпала. Верный дробовик с зажигательными, автомат, пистолет и мачете, на котором множество карманов под различную пыль. Вот и весь мой скарб. Как показал опыт, этого более чем достаточно, чтобы выжить в мешке. Ужин обошелся мне в пять камней. При моем нынешнем кошельке это мелочи. 800 тысяч, что я получил за ядерные боеголовки от Мазая, это настолько баснословная сумма, что я теперь вообще могу не покидать форт и жить ни в чем себе не отказывая. Но сейчас меня посещала еще одна странная мысль. Я не просто так заказал чуть больше, чем просил сейф. Уж не знаю, как там дела у гвоздя, но скоро я привезу ему очень хороший подарок. Надеюсь, он не забыл меня, и все наши договоренности в силе. Раз уж не вышло решить с Мазаем, пришлось отдать ему форт. В общем, попробую присоединиться к ребятам из бункера. Надеюсь, они не забросили его окончательно. А даже если и так силы и средств на его восстановление у меня хватит. Я вообще задумываюсь о том, чтобы обернуть все деньги внешнего мира в оружие, патроны и технику, забросить сюда и перевести их таким образом в камни. На выходе должна получиться очень солидная сумма. Ладно, всем этим я займусь позже. «Надеюсь, получится дожить до этого дня, или в моем случае все-таки ночи». Завтра прыгну к своим. «Даже если не получится застать их в форте, я сумею их нагнать. Найду способ. Главное, что они живы, и с ними все в порядке. Заодно принесу им не самую лучшую новость. По крайней мере, Ольга точно расстроится. Она тоже любит моего отца, и наверняка это станет для нее ударом. Уверенности, конечно, в моей версии нет». Однако мозг почему-то непрерывно подкидывает именно это. Чуйка, наверное. А прожив почти два года в мешке, я научился ей доверять. Доказательства будут, если все так, как мне думается, и пройдет по плану. То вскоре почтальона, за ним и координатор покажут нам свое лицо. Никуда не денутся. Один вопрос так и остается открытым. Если это мой отец, что мне делать? В любом случае придется с этим как-то жить. Но если я его убью? Не знаю, сложно все. Очень сложно.